Глава 25 Да ладно! Ты серьезно? Тиа так сильно смеялась, что на ее глазах выступили слезы. Эдди покачала головой: Совсем нет. Если бы кто-то наблюдал за нами со стороны, они бы подумали, что мы снимаем какой-то комедийный скетч. Впереди бежит кролик, за ним две собаки, следом Дэнни, и мы с владельцем собак позади. Должно быть, выглядело все это жутко нелепо. Поверить не могу, что Мэри сама нашла дорогу домой пролепетала Тия. Я тоже. Но, слава богу, она смогла. Иначе Дэнни был бы просто разбит. Джеймс заставил меня снять его реакцию, когда он с утра зашел в мою комнату и увидел свернувшегося калачиком кролика на моей постели. «Подожди, что?» Я знаю, что не стоило брать кролика с собой в кровать, но бедняжка была так напугана и нуждалась в ласке, поэтому я просто не смогла. «Нет, я про Джеймса, который просил заснять реакцию Дэнни». Эдди почувствовала, как щеки начинают гореть. «Ах, я все поняла! Вы там это самое!» — ухмыльнулась Тия. «Нет, совсем нет». «А что тогда?» Румянец только усиливался, и Эдди испугалась, что выглядит, как красный сигнал светофора. «Но ведь так оно и есть, не правда ли?» — настаивала Тия. «Ты мне ничего не рассказывала». «Он ничего мне не рассказывал». Девушка захлопала в ладоши лично я думаю что это просто замечательно эдди тоже так считала особенно после коротенького поцелуя который он подарил ей когда заехал за ними дэнни уловил это краем глаза и пробормотал себе под нос отвратительно но эдди видела что в тайне он был в восторге она уже предвидела вопросы о бойфренде, которые вновь назреют в его голове но на этот раз не знала как на них ответить была ли она девушкой джеймса и если нет то, как она должна была описывать их отношения. «И как долго у вас это все продолжается?» спросила Тия. «Несколько недель». «И что думает Дэнни?» Тиа действительно прямолинейная леди», подумала Эдди. «Он обожает Джеймса», ответила она. «Думаю, ты тоже, судя по выражению твоего лица». «Обожать» скорее всего было слишком сильным словом, но у нее действительно начинали формироваться к нему глубокие чувства. Он оказался совсем не таким, как она ожидала, впервые увидев его в гостиной леди тондрич Там он выглядел таким непринужденным, таким уверенным в себе и своем праве находиться в столь роскошной обстановке. Она тут же повесила на него ярлык пафосного и себе на уме человека, чересчур богатого для нее. Вот почему она была так удивлена, когда он проявил к ней интерес. Однако это было до того, как она узнала его получше и поняла, что он был совсем не таким, как могло показаться. Он был добрым и заботливым, всегда прилагал лишние усилия, чтобы Дэнни не чувствовал себя третьим лишним и не кичился перед ней своим богатством. Если бы она не знала о его статусе, то могла бы подумать, что он такой же обычный, как и она. «Он мне нравится», — призналась она, понимая, что Тиа ждет от нее какого-то ответа. «Да, именно нравится, конечно» усмехнулась девушка. «Может быть, вернемся к твоему платью?» предложила Эдди, отчаянно пытаясь сменить тему. «Засунь это платье подальше. Твоя личная жизнь гораздо интереснее». «У меня нет личной жизни», запротестовала Эдди. «И ты уже не будешь столь беспечна, если твое платье не успеет к сроку». «Серьезно, я очень рада за вас обоих». «И ты права насчет платья». «Кстати, ты придешь на мою свадьбу». «Пожалуйста». Эдди не знала, что ответить. «Миссис Каррингтон займется тобой утром, чтобы убедиться, что все в порядке», — сказала она. «Что? Ты имеешь в виду, придет меня одевать? Вот дерьмо. Я и не знала, что это тоже входит в услугу». Тия выглядела обеспокоенной. Она не часто так делает, только для самых авторитетных невест. Остальным приходится довольствоваться мамой, сестрой или подружками невесты, которые помогают надевать платья. «Вот блин, и как у меня получится сперва позволить ей напялить на меня то уродство, а потом выставить ее за дверь, чтобы кто-то другой смог помочь мне надеть это?» «Я даже и не думала о подобной проблеме». «Да и Джулия, вероятно, тоже захочет помочь». «Ты всегда можешь сказать им обеим, что хочешь обойтись без их присутствия». «Да уж придется, иначе вся правда точно раскроется». Тиа умоляюще посмотрела на Эдди. «Пожалуйста, скажи, что ты будешь там. Только ты. Мне нужно, чтобы никто, вообще никто не видел это платье до того момента, пока Ник не поведет меня к алтарю. А твои подружки-невесты? Обычно они именно для этого и существуют». Тиа многозначительно покачала головой. «И даже они. Я не хочу, чтобы у кого-то закралось даже малейшее подозрение, что на мне может быть что-то другое, кроме платья, которое выбрала Джулия». Эдди на мгновение задумалась. «Я не уверена, что у меня получится», — сказала она. «Свадьба в субботу, и миссис Карингтон никогда не позволит мне взять выходной, особенно если она сама будет занята помощью здесь». «Ты имеешь в виду, будет занята присваиванием себе платья, над которым работала ты, независимо от того, что оно просто отвратительное?» Эдди хихикнула. «Оно не отвратительное. Оно просто не для тебя. Ой, прости». «Ты, наверное, разрабатывала дизайн и для него тоже?» «Вообще-то нет. Оно довольно стандартного фасона. Да и в ткани нет ничего особенного». «Джулия просто жмот!» — пробормотала Тия. «О, поверь мне, оно совсем не дешевое», — сказала Эдди. «В магазинчике у Мойры низких цен нет». Тия закатила глаза. «Зачем вообще Джулии платить такие большие деньги за что-то настолько скучное?» Девушка посмотрела на свой подол. «Вот это платье скучно не назовешь. Эдди вынуждена была с ней согласиться. Платье уже выглядело божественно. И это без бисеринок, которые еще предстояло кропотливо и долго пришивать одну за одной. «Я все равно хочу, чтобы ты меня одевала», настаивала тия. «Миссис Карингтон будет там», удерживала свою позицию Эдди. «И, как я уже сказала, она не станет давать мне отгул». «К черту, миссис Каррингтон!» «Я буду решать, кто меня оденет, а не она или Джулия!» Эдди прикусила губу. «Ой, прости, я совсем не подумала. Конечно, ты не сможешь меня одевать. Иначе твой босс с вечно кислой физиономией поймет, что ты сшила для меня другое, гораздо более красивое платье». Эдди кивнула, благодарная за то, что Тия все поняла. «Хорошо, сохраним это в тайне еще какое-то время», сказала Тиа. Я скажу Джулии, что подружки-невесты помогут мне собраться, и что я не хочу видеть там ее или мой Рукарингтон. А Лиэн, Стиви и мелиси расскажу о смене платья в самый последний момент». «Но Милиса ведь может рассказать своей матери. Не сможет, если я, как всегда, опоздаю». В глазах Тии появился лукавый блеск. «У них не останется времени на что-то иное, кроме как запихивание меня в это платье. Можно оно побудет у тебя до утра свадебного дня?» Джеймс, вероятно, будет привязан к Уильяму. Надеюсь, не в буквальном смысле. Только если это не будет единственным способом, который Джеймс придумает, чтобы не дать моему великолепному будущему мужу сбежать из-под венца. Я пошлю к тебе, Ника. Он посвящен в нашу тайну и явно не будет против. Эдди почувствовала облегчение, услышав план. Даже сейчас, на такой поздней стадии и практически уже на финишной прямой, Она все равно не могла избавиться от неприятного ощущения, что миссис К подозревает что-то неладное. Или ее просто мучила совесть. Это не имело значения. Совсем скоро все закончится, и она уже поклялась, что никогда в жизни больше не согласится на нечто подобное. Ее нервы этого попросту не выдержат.